Глава 13 В декабре навалило столько снега, что избушка утонула в сугробах по самые окна. Стекла толсто обнесло льдом, сквозь них просачивался жиденький голубоватый свет. Мороз трещал и скрипел ночами, ветер выл в печной трубе, а прошке слышались в этих завываниях нечеловеческие стоны и плач. Сумрачно и скучно стало в доме. Лес застыл, Под глухим снегом тропу в Николаевку замело. Ни одна живая душа не приходила на заимку. Из заимки было не вырваться. Даже мушка и та носа из дома не высовывала. Спала в тепле на лежанке, свернувшись черным клубочком. — Когда теперь этот снег растает? — с досадой говорила Настена и сердито смотрела на расписанное диковинными ветками и листьями папоротника замороженное окно. — А ежели останный керосин выйдет? — Тетка Клавдия припосла напомнил Прошка. — Мне что, я и без карасину проживу? Эка важность. Пораньше спать лягу или свечи зажгу. И без сахару обойдусь, и без пряников. Настена дышала на стекло, глядела в оттаявший пятачок и грустно вздыхала. — А ежели я своих проведать хочу? — Тогда бери лопату и кидай снег до самой Николаевки. — Что, не хочешь? Снега-то много в лесу. Прошка наткнулся в чулане на плетеные из лозы снегоступы с кожаными ремешками, чтобы к валенкам привязывать. Положил обратно. Пригодятся когда-нибудь. А ведьма начала хворать. Оно и понятно. Люди не приходят. Портить некого. Бесы изводили ее болью в голове и ломотой в костях. — Ой, гудит, гудит головушка, не вырахнуть, — стонала тетка Клавдия. Когда немного отпускала, она сидела на кухне, где было теплее, куталась в шаль, обрюзкшая, нечесанная, с серым лицом. Раскладывала карты, царапала что-то на потрепанных страницах черной книги. — Слазайте на подловку, принесите печку, — приказала хозяйка. Она часто жаловалась на холод и говорила, что по полу дует. Прошка притащил с чердака несколько коленцев трубы и железную печурку на кривых ножках, выложенную внутри кирпичами, установил в спаленке. Трубу протянул под потолком до кухни, до печного дымохода. на стена замазала щели в стыках глиной. Печурку затопили, в ее нутре заплясали оранжевые язычки огня, затрещали сухие дрова. В спаленке сразу потеплело. День ото дня тётке Клавдии становилось хуже. Она лежала на кровати и стонала даже во сне. Просыпаясь, она утробно кричала, и от этих криков у Прошки шевелились волосы. Казалось ему, что это вопит сам сатана. — Ой, ой, терзают живьем, на кусочки раздирают демоны, ой! Настена забивалась в куть и сидела там тихо, как мышь. Боюсь я, Пронечка, что ведьма меня испортит. «Тебя-то она не посмеет, да и жалеет чай. А я...» Прошка подумала о снегоступах. «Собирайся и уходи к своим в Николаевку, я с теткой Клавдией останусь». «Как уходи?» — округлила глаза Настена. «Вылезла я вчера, чуть не утонула, в снегу, по пояс». Он сбегал в чулан и принес снегоступы. «Вот, надевай, я попробовал. Проваливаешься, конечно, но идти можно». Я послежу за теткой Клавдией, не позволю тебя испортить. «Спасибочка — Спасибочка. Настена прижала щекой к щеке Прошки, и у него голову повело от запаха волос. — Ой, что у вас там, привел его в чувство голос из спаленки. — Ничего, тетенька, ничего. Он проследил, как Настена надевает на расчищенном дворе снегоступы, отворяет калитку... И придет к лесу по снежному полю, высоко поднимая ноги. Пронька, подойди сюда, слабо окликнула тетка Клавдия. Руку подай и встать хочу. Прошку ужаснуло ее землистое лицо с налитыми кровью глазами. Ему пришло на ум, что сегодняшнюю ночь ведьма не переживет. Он помог тетке Клавдии подняться, подставил плечо, довел до кухни. — Принеси-ка мой нож и ларец. Нож нашелся под подушкой, ларец — легкая жестяная шкатулка с замочком — на полке. Внутри что-то громохнуло, когда Прошка доставал ее. Ведьма велела подвести ее к порогу, распахнула Настяж дверь. По полу несло холодом, в кухню валили клубы морозного пара. Прошка сидел в кути, на настененной кровати, как наказала тетка Клавдия. — Хулу утворяю, крест пополам прорубаю, к порогу своему прибиваю. Долетало из кухни глухое бормотание. Послышался стук, будто что-то ножом отрубили. Потемно на заимку пришел мужик, добрался на охотничьих лыжах. Тетка Клавдия сама приняла его, отправив прошку спать. Через дрему он уловил обрывки разговора, хриплое дыхание и надсадный кашель а потом будто провалился в темноту, измотанный бессонными ночами. Наутро его разбудило позвякивание сковородника и запах сдобы. Топилась печь, жаркие отблески пламени трепетали на стенах кухни. Прошка свесил голову и увидел тетку Клавдию. Она жарила лепешки, раскатывала на столе тесто, бросала на сковороду в шипящее масло, подцепляла ножом и подрумянивала с другой стороны. Горка лепёшек выселась на блюде. — Вставай, Пронька, гораздо же ты спать. Побалуемся лепешками с вареньем. — Кого-то испортила. Тяжело вздохнул он. Ишь, хлопочет, а вчера помирала. — Настёна где? — обернулась от плиты тетка Клавдия. — Своих проведать ушла. Через сок робота, <связь> кукла с глазами. — А ты уже поправилась, тётенька? — Или не видишь? Обряд есть такой. Теперь люди и по снегу поползут, и по морю-океану в поплывут. Прошка заинтересовался. — Не время еще, — отмахнулась ведьма. — После научу. — Что за обряд сотворила она? — Видать, богохульный. Каждый вечер стали приходить на заимку бабы, кто на мужниных лыжах, кто на снегоступах, протоптали в лесу узкую тропинку. После морозов наступила короткая оттепель. Снег чуть осел, стал талым и липким. Прошка оступил на тропу, сделал несколько шагов и обрадовался, что не провалился, даже валенками не зачерпнул. Легкий он, в половину легче иной бабы. Настена все не возвращалась на заимку. Не знала, должно быть, отпустила тетку Клавдию или нет. Надо бы нас бегать в Николаевку. И в лавку заодно заглянуть, за бубликами и постным маслом, — хозяйка говорила, — последочное тратит. Прошка сходил в село, потолкался в лавке, послушал сплетни, ведь столько всего случилось за это время, и направился к дому на стены. Ее отец, дядя Гордей, трезвый и смирный, сивой бородкой, плел у окна корзины. Братик с сестренкой возились в углу, играли на щелбаны. Мачеха, по всей вероятности, хворала лежала в постели, куталась в пуховую шаль, шикала на ребят, если они чересчур пищали. Прошка сдернул шапку, поздоровался, спросил про Настену. Да ухлистала уж на заимку! — откликнулась мачеха. — Неужто не пришла? Я в лавку заходил, разминулись. Его оставляли пить чай, Прошка отказался. На улице он встретил знакомых ребят, возвращавшихся из школы, и среди них дружка Семку. «Эй, Пронька, лови!» — закричал он и бросил нецелясь тугой колобок. Пружка с радостью втянулся в игру, месил катанками снег. Варежки у него отяжелели, пальтишка стояла колом, руки походили на красные лапки тетки Клавдиных уток. Он бы до вечера мог лепить снежных уродливых баб, строить крепости, кататься с горы на обломках деревянного ящика, украденного семкой у магазей. Да припомнил, что хозяйка хотела топить баню, а кадушка для воды была пуста. Прошка с сожалением попрощался с ребятами и вышел за окулицу. Настёны на заимке, к его удивлению, не оказалось. — Не приходила, нет? — покачала головой тетка Клавдия. — Вот кукла с глазами, вертихвостка. У подружек, небось, торчит и языком чешет. По-видимому, хозяйка не ошибалась. Мачеха не давала Настёне ни минутки отдыха. Она могла соврать, что пойдет на заимку, а сама к подружкам на посиделке. Проскочила мыслишка, что Настена побежала в Анисовку. Однако прошка этот вздор отмел. Что ей там делать? Ваньку она раньше весны не ждет. Насвистывая, он натаскал полную кадушку воды, наколол березовых дров, от которых дух в бане был запашистым, а жар стойким. Первой мылась тетка Клавдия. Парилась она обычно подолгу, да изнеможения. Прошка думал, что у всех ведьм так, любят они самое пекло, как в гиене огненной. Сам он мылся быстро и сильного жара не выносил. Синие сумерки укрыли заимку, в небе зажглись звезды, а стена все не возвращалось. Кто-то поскребся в дверь. Прошка кинулся открывать, уверенный, что наконец-то явилась Гулена и с разочарованием увидел за порогом лавочницу. Обычно она была говорливой и шумной, а сейчас робела. Тетка Клавдия довольно усмехалась. С богачки и плату можно побольше взять, денежки у нее имеются. С чем пришла? Фарту в торговле просить пришла. Лавочница нажаловалась на хозяина магазеи. Как открыл, торговляшка стала из рук вон, а все потому, что покупателей переманивает». Ведьма раскинула карты и, тыча пальцем в бубнового короля, свистящим шепотом твердила. «Он! Он виноватый! Удачу у тебя украл!» И учила, что требуется сделать, чтобы этот фарт вернуть. Всего-то пыль с порога собрать и себе унести. Тетка Клавдия проводила лавочницу, заперла за ней дверь. «Ложиться будем, Пронька!» эон он темнотища какая. Сегодня уж более никто не придет. Она, позевывая, скрылась в спаленке. Пружка задремал на теплой лежанке. Чудился ему скрип снега за окнами и слабое позвякивание щеколды, как будто кто-то снаружи дергал дверь. Настена, больше некому. Чужие обычно стучали. Тетка Клавдия пошла открывать. Явилась кукла с глазами, заворчала она. «Где шаталась?» «Где шаталась, там меня уже нет», — глухо ответила Настёна и прошмыгнула в свой закуток. Не в духе видно было. Утром Прошка слышал, как она встала, чем-то загремела в кухне и решил чуток покемарить. Настёна и печь затопит, и самовар поставит, и скотину накормит. Окончательно проснулся он от того, что стала зябко. Тетка Клавдия уже поднялась и рук мя ругала Настену. Дурная девка! И куда опять убегла вертихвостка? Крышку на подловке не притворила, все бросила, избу выстудила. В комнате было холодно, печь совсем остыла, да еще и лаз на чердак оказался открыт, оттуда несло стужей. Хозяйка поднялась по лестнице, закрыла лаз. Принялась выгребать золу из печи, ни на минуту не прекращая костерить Настену. Наконец ушла за дровами и ворчание смолкло. Прошка слышал, что в конюшне требовательно ржет голодная верба. Наверняка и утки с курами не кормлены. Он скатился с лежанки, запрыгал по ледяному полу. Одевался и думал, ведь раньше Настена не уходила, не затопив печки. отдел не отлынивала и не ленилась. Харчи и небольшие деньги, которые ей перепадали, отрабатывала сполна. И зачем только она полезла на чердак? Ничего там сейчас нет, кроме березовых веников и пучков сушеной травы. Прошке внезапно стало жутко. На слабых ногах он взобрался на подловку и сразу увидел на Настену. Она висела на веревке, переброшенной через толстый брус. Под ее ногами на сбитой дерюшке лежала опрокинутая табуретка. Прошка стоял, не шевелясь, и смотрел. Перед глазами вспыхивали молнии, как летом в грозу. Он увидел на Настену, не мертвую, с лицом одутловатым и багровым, а живую, с румянцем на щеках. — Ты не обозналась, Акулька? — За правду Ваню на базаре видела? — спрашивала она рыженькую подружку. — На побывку, верно, из города приехал. — Вот радость-то! Не утерплю, утром побегу в Анисовку. Мелькнули сани на длинной заснеженной дороге, верстовые столбы, деревенька, а потом показались знакомые зеленые ставни по бокам запотевшего окна в переплете рам. В дверном проеме возник Ванька с удивленной испуганной физиономией, а за спиной — его жена с округлившимся животом. Настена все поняла и сказала через силу. Ты же говорил, до смерти меня ждать будешь. Иуда Ванька бормотал, что родители заставили его жениться, чтобы он забыл ведьму из Николаевки. Прямо-таки нож к горлу приставили. Как бы ты любил меня, неужто позарился бы на другую, не слушая оправданий, проговорила Настена. Повернулась и поприла прочь, сгорбленная, жалкая. Шла и падала. Шла и падала и мечтала замерзнуть прямо на дороге, но не замерзла, доползла до заимки. За всю ночь не смежила век, перед глазами стояла Ванькина беременная жена, прикрывающая руками живот. Увидел Прошка, как рано утром Настена, раздетая, в одной рубашке, выскользнула за порог, забежала в конюшню, приладила веревку на перекладину и не смогла сделать задуманное... Из-за печального, все понимающего взгляда вербы пробралась на подловку, где ей никто не мешал. Простите меня, грешницу, прошептала Настена, перекрестилась и шагнула с табуретки. Медленно прошка спустился по лестнице, аккуратно опустил крышку. Вошла тетка Клавдия с охапкой дров. Чего расселся-то? Самовар вставь, до да скотину корми. Слышь, пронька. Он понял, что сидит за столом, стискивает в замок руки, а из-под ногтей сочится кровь. Ведьма ахнула, выронила дрова, запричитала, зачем-то стала трогать его волосы. Позже, уже после похорон, Прошка мельком увидел себя в настененном круглом зеркальце. Волосы его больше не были белокурыми, они стали сплошь серебряными, седыми.